Глава четырнадцатая С этого дня жизнь Айры оказалась расписана чуть ли не по минутам. Каждое утро начиналось с того, что Кер громким шипением заставлял ее открыть глаза, выбраться из сонного кресла и, отчаянно зевая, возвращаться в свою комнату до того, как кто-то из девочек поймет, что она там не ночует. Затем следовал обязательный ритуал с умыванием, купанием, приведением волос и одежды в порядок, сдобренной кассовыми взглядами соседок и едкими замечаниями разноцветной троицы. Как правило, больше всего старалась и Тава, искренне считающая Айру лишней в их классе. Немного мягче была бойкая на язычок Зира, а Аранта вовсе выглядела среди них завзятой молчуньей, зато ее выразительные взгляды были хуже всяких насмешек. Белокурая королева курса смотрела на Айру так, как принцессы смотрят на заползшего в их постель таракана, или мокрицу, внезапно влезшую на, дор на дорогой кожаный сапожок. Неудивительно, что Айра старалась не попадаться им лишний раз на глаза, и, едва протерев холодной водой гудящие виски, торопливо покидала купальню, по пути заплетая длинные волосы в косу. А со временем вообще стало умываться только по ночам, еще до похода в хранилище, чтобы вообще не встречаться с соседками. Затем следовали долгие утомительные часы уроков, естествознания, основы заклинаний, ежедневные занятия по практической магии с Лером Досигоном, травология бесконечные нудные лекции по целительству от господина Лоура и опросы, опросы, опросы. Каждое занятие учеников терзали бесконечными вопросами и требовали максимально полных ответов, для чего им приходилось буквально по буковке зазубривать целые главы из учебников и после этого страстно надеяться на то, что имеющийся там объем информации удовлетворит строгих преподавателей. Айри, как ей казалось, приходилось проще всех. Щедрый подарок Марсу позволял не тратить долгие часы на изучение нового материала. Так что она не изнуряла себя ежедневной зубрежкой. По крайней мере, наяву. Однако проблема была в том, что безболезненно она могла освоить лишь одну книгу за ночь. Тогда как предметов было много. Очень много. Их каждому требовалось готовиться основательно. Более того, книги, приносимые призраком, нельзя было разделить на отдельные главы и изучать постепенно. Кресло строго придерживалось принципа Все или Ничего, так что приходилось считывать каждую от корки до корки. И это неожиданно отнимало столько сил, что по утрам Айра ставала совершенно разбитой. Да, учебники по практической магии и травологии она освоила в первые же два дня. На третий скрупулезно прочла методически господина Дербера, хотя до нового занятия оставалось еще достаточно времени. Затем последовали книги по целительству и естествознанию. Айра не взяла их сразу лишь по той причине, что пока неплохо справлялась с помощью загадочных голосов, умудряющихся вовремя подсказывать ответы на уроках Леры для Роже отложила ради того, чтобы немного освоиться с трудной дисциплиной фехтования, хотя бы теоретическим. Но потом пришел день, когда взяться за них стало совершенно необходимо. Причем не просто взяться, а полностью одолить за один раз. И она взялась, несмотря на то, что Марса настоятельно советовал не использовать две книги одновременно после чего Айра со вздохом призналась, что ждет в скором времени первый в своей жизни зачет и упрямо потянула внушительных размеров Томики на себя. С тех пор головные боли не оставляли ее ни на миг. Она просыпалась с немилосердным нытьем в затылке, умывалась с нещадным гудением в висках, торопливо шла на занятия, старательно отгоняя отвратительный звон в ушах, и даже сидела за партой, машинально массируя виски. — Что-то не так, леди? — поинтересовался однажды Лерда Сигон, заметив ее усталый вид. Айра отрицательно качнула головой. — Нет, господин Мерги, все в порядке. — В таком случае не объясните ли мне принципы построения заклинаний, основанных на магии огня? В голове послушно открылась нужная страница и девушка, болезненно поморщившись, привычно прочитала. После чего маг удовлетворенно кивнул, и, видя, что ученица прилежно старается, милосердно отошел в сторону, занявшись кем-то другим. После практической магии, как обычно, следовал урок господина Ля Руже, естество знания или основы заклинаний, которые он преподавал с особым усердием, явно гордясь такой высокой честью. За ним наступала очередь госпожи Дерваги, где можно было немного отдохнуть от расспросов, потому что вечно всклокоченная травница, убедившись в способностях Айры ухаживать за ее драгоценным садом, не слишком наседала на нее на занятиях. Когда же в классе появлялся господин Лоур, девушка совсем расслаблялась и почти сползала под стол, ничуть не оставая об этом от своих одноклассников. Вынуждена дремала, краем уха слушая нудное рассуждение лектора, и отчаянно зевала, стараясь сделать это незаметно. Однако роптать даже не думала, потому что целительство оставалось пока единственным предметом, где никто и никогда не задавал никаких вопросов, и это было просто прекрасно. После третьего урока адепты традиционно шли на обед после которого разбредались кто куда, отдыхая от утомительных занятий. Айра в это время незаметно, неизменно просачивалась через тайный ход, по-прежнему успевая вылететь из класса впереди Аранты и ее постоянного спутника Азграйва. Разумеется, когда первые страсти откипели, он больше не рвался перехватить ее на выходе или в пустом коридоре. Но Айра не думала, что все забыто. Старее он, как хороший охотник и умелый боец, просто выжидал удобного момента. А она давать ему такой шанс совершенно не собиралась, поэтому упорно проводила обеденный перерыв в оранжерее, где охотно возилась с подопечными мадам Дерваги и даже начала получать от этого необъяснимое удовольствие. За первые половины дня Неизменно следовала вторая, где юным магам приходилось не в пример сложнее, чем в утренние часы. Здесь, в отличие от первых уроков, наступало время практики, и вот она-то оказалась гораздо тяжелее, чем все предполагали. Потому что знать о чем-то, пусть даже очень хорошо, это одно — читать, изучать, из-под тяжка посмотреть в книгу, пока никто не заметил твоей маленькой хитрости. Однако применять прочитанное в жизни во сто крат тяжелее, чем прокручивать вызубренные формулы в уме и полагать себя великим чародеем, у которого все получается с первой же попытки. Айра умучилась, пока научилась вызывать в себе слабенькое состояние озарения, вся изнервничалась, извелась вопросами Марса и едва не отчаялась. Она стала раздражительной и рассеянной, нередко не слышала обращенные к ней вопросы, спотыкалась на ровном месте и уже даже не обращала внимания на насмешки одноклассников. Она, наконец, научилась чувствовать загадочный щит овсея, с которого началось ее обучение, и стала видеть его, как тонкую полупрозрачную пленку, окутывающую тело, и защищающие его от посторонних взглядов. Однако с озарением так просто не получалось. Казалось, вот-вот его коснешься, уже почти достиг нужной точки, почти увидел и даже протянул руку. Но потом что-то случалось, и правильный настрой улетал в неведомой дали, оставляя Айру огорченно вздыхать и разводить руками. Оно словно сбегало от настойчивой ученицы, издевательски махало хвостиком издалека и напрочь отказывалось подчиняться. И это было настолько обидно, так плохо и грустно, что девушка надолго погрузилась в состояние тяжелого, непроходящего уныния, вызванного постоянными неудачами и растущим день ото дня отчаянием дополненного постоянной усталостью и нескончаемыми головными болями, по сравнению с которыми даже ехидство Аранты и выразительные взгляды Азграева совершенно теряли свое значение. Наконец господин Оге сжалился и скупо обронил, что она находится на правильном пути. Дескать, в ауре наметились первые сдвиги, и теперь надо только упорно работать, чтобы они превратились в полноценное озарение. Это немного радовало. Но проблема была еще и в том, что проклятый зор каждый раз прокрадывался под партами и начинал мешать в самый ответственный момент, когда Айри уже начинала казаться, что вот-вот все получится. Этот маленький монстр внезапно выныривал с глубин сиреневого тумана, в который она с каждым разом поглужала... Погружалась все проще и быстрее. Настыр натыкался носом, вынуждая отвлечься, и всегда поспешно сбегал, чтобы не получить кончиком башмака под толстый зад. Она молча грозила вслед кулаком, торопливо возвращалась к прерванному упражнению, но к этому времени урок, как правило, уже подходил к концу и девушка с сожалением констатировала, что снова ничего не смогла. Конечно, отчаиваться было рано. Из всего класса только Зира и Грейб смогли по-настоящему достичь озарения, за которые тут же получили несколько дополнительных баллов. Остальные же пока топтались на месте, застряв на самом ответственном моменте перехода от бодрствования к истинному просветлению. Но для Айры это не было оправданием, и даже возвращающееся всякий раз болезненное сердцебиение во время таких уроков не заставило ее отказаться от попыток нагнать своих нетругов. К слову сказать, помня о словах Марсу, она несколько дней старательно присматривалась к одноклассникам, пытаясь определить неведомого шутника, оставившего ее без учебников. Однако ни Грей, ни Аранта, ни их тесный кружок из Сивилла, ни Леры и Алеру ни разу не показали, что поражены ее осведомленностью. Более того, никто даже не намекнул на некоторые странности в ее поведении и не поинтересовался тем, куда молчаливая, подчеркнуто держащаяся особняком ученица, сбегает каждую ночь. Последние обстоятельства Айру вполне устроило. Так что о досадном недоразумении с библиотекарем она вскоре забыла и больше не вспоминала. Во-первых, потому что нашла выход из положения, а во-вторых, потому что совершенно не хотела знать, кому именно обязана постоянными главными волями. Всего за пару недель ученики успели тесно познакомиться со всеми своими преподавателями. Господин Мерги, как и обещал, навязывал адептам свое утомительное общество ежедневно. С ним откровенно соревновался в этом деле гордый и немного заносчивый господин Сухарь, как окрестили лера ля Роже адепты. Господин Лоур и мадам Дервага сменяли друг друга через день, а преподаватели по стихийной магии удостаивали их своим появлением всего лишь раз в неделю, хотя порой даже этого бывало слишком много. С господином Эверо Оге Айра уже успела достаточно пообщаться и даже решила, что ей не слишком нравится этот сухой, внешне бесстрастный и крайне требовательный человек. Правда, не признать за ним немалой силы и определенного достоинства она тоже не могла. Он всегда держал себя ровно, прямо, с достоинством, но без лишнего пафоса. Четко сообщал, что хочет получить от учеников, и неизменно получал это, несмотря на их молодость, свой, свойственную юность и забывчивость и некоторую рассеянность при освоении нового предмета. На его уроках в классе стояла такая оглушительная тишина что неслышное дыхание вечно дремлющего зорга разносилось по всему классу, словно рев разбуженного дракона. Там даже неловкий шелест страниц отдавался оглушительным шумом, больно бившим по натянутым до предела нервам. Упаси Всевышний кого-нибудь открыть учебник и подсмотреть ответ. Айра лишь однажды увидела, как господин Оге сердится. И была твердо уверена, что его горящие пламенем глаза будут еще долго сниться ей в кошмарах. Магию воды преподавал господин Иберия, как он сам признался, уроженец Аргаира, самого южного из четырех королевств. В отличие от своего огненосного коллеги, он был добродушен, совсем не строг с учениками, частенько сыпал шутками и рассказывал смешные истории в тему. Его пухлая фигура, словно в противоположность Леру Оге, была весьма велика в талии и плавно сужалась к низу, делая забавного преподавателя похожим на смешливый, поразительно подвижный и немного недопеченный колобок. Но зато на его уроках Айра всегда отдыхала, Хотя нельзя сказать, что Лер и Берия спрашивал меньше господина Оген. Просто его присутствие не заставляло инстинктивно напрягаться и выискивать себе недостатки. Ошибка в ответе не влекла немедленного наказания в виде вызубренной дополнительной главы из учебника к следующему уроку. Его манера переключать внимание адептов с одного предмета на другой помогала лучше запомнить. Умение же вовремя снять напряженную обстановку делало его одним из наиболее приятных в общении преподавателей. А неоправданная мягкость и лояльность к юным чародеям очень быстро снискала ему славу понимающего и милосердного наставника. Магию воздуха преподавала леди Беломора Анзория, миниатюрная и невероятно строгая дама когда она входила в класс, звонко стуча острыми каблучками и распространяя вокруг себя аромат только что случившейся грозы. Молодые маги с опаской косились на ее волевое, решительное лицо и терпеливо дожидались момента, когда грозовая леди милостливо кивнет своей ухоженной головкой. Она была очень малоростом, ниже даже милеры, которая считалась самой маленькой в классе Айры. Хрупкая с виду, темноволосая, со синой талией и изящными ножками, идеальная форма которых лишь смутно угадывалась под строгого покрою юбкой, традиционно синего цвета. Она всегда являлась на занятия в одно и то же время, молча шествовала сквозь притихший класс, пристально разглядывала затаивших дыхание адептов своими бездонными глазами и лишь потом дозволяла сесть. Айра нередко сравнивала ее с господином Оге и с каждым днем находила все больше сходства, несмотря на то, что Лер и Вера был южанином, а леди Беломора — коренной лигерийкой. Ей вообще показалось, что лигерийцы в Академии преобладали как среди учеников, так и среди преподавателей. Исключение составляли лишь господин Оге, поскольку пустынные жители испокон веков отличались повышенной чувствительностью к магии огня. И господин Легран, преподающий магию земли. Правда, последнего вообще невозможно было с кем-либо сравнивать. Все дело в том, что господин Легран, или же Лер Легран, как он просил к нему обращаться, оказался эльфом. Да-да, самым настоящим эльфом из недоступного простым смертным Восточного леса, расположенного вдоль побережья Хладного моря. Про него много говорили, еще больше ходило слухов, потому что представители высокого народа, Редко покидали свою родину и еще реже оставались среди смертных надолго. Полагали даже, что он был изгнан за какой-то проступок или же просто выполнял среди людей некую миссию. Быть может, ушел из леса, разодясь со старешинами во взглядах. Может, специально остался неподалеку от Занда. Кто его знает, гордеца? Сам он не говорил. Но факт в том, что эльфийский маг уже не первое десятилетие жил в Академии Высокого Искусства и исправно преподавал свою науку, не замечая ни долгих взглядов, ни томных вздохов, ни многозначительных переглядываний симпатичных адептов всех курсов и возрастов. Тем более, не обращал никакого внимания на их разочарованно надутые губки или обиженные шмыганье носом, из-за того, что каждый раз с безразличным видом проходил мимо. Кажется, он вообще никого не замечал. И даже в то время, когда вел занятия, неизменно смотрел поверх голов учеников, намеренно не встречаясь ни с кем взглядом. Вернее, один раз он все-таки сделал это. В самый первый день когда по очереди вызывал юных чародеев и мельком всматривался в их глаза. Но Айра до сих пор не могла забыть, с какими лицами потом садились и отрешенно таращились в пустоту девочки, когда тяжелый взгляд зеленых глаз эльфа на краткий миг заглядывала им в душу. Будучи в списке самой последней, она имела возможность многократно убедиться в том, что под невидимый удар попали все без исключения, даже юноши, хотя, надо сказать, перенесли его не в пример более стойко. Но, пожалуй, этот гнетущий шок, в котором юные чародеи находились до конца занятия, по силе мог сравниться только с тем потрясением, которое они испытали в самый первый момент, когда Лер Легран впервые вошел в класс, и, развернувшись, скинул с головы капюшон. В тот миг Айра тоже не могла сдержать удивленного вздоха, потому что учитель по магии земли был красив. Нет, даже не так. Он был очень красив. Невероятно, невозможно, нечеловечески. Благородный лоб, аккуратная линия бровей, чуть приподнятые кверху уголки изумрудно-зеленых глаз, пышная грива золотистых волос, которая стелилась бы шелковым покрывалом по полу, если бы не была подвязана ослепительно-белой лентой. Его не портило даже выражение неземной скуки и невыносимого равнодушия, застывшей маской, прилипшей к безупречному лицу. А оно, в свою очередь, даже не дрогнула при виде искреннего ошеломления новичков. Кажется, он слишком часто наблюдал эту безрадостную картину, чтобы продолжать удивляться, гордиться или растражаться. Кажется, ему было все равно, что подумают о нем ученики. И еще более безразлично, о чем подумают совершенно выбитые из колеи ученицы. Кажется, ему вообще было без разницы, что творится вокруг. Время года, ночь или день сейчас. В который час, кто явился на урок, он ни разу не, отменил, не отметил присутствующих и не напомнил о наказании за прогул. Просто зашел, рассказал о том, что считал нужным, коротко и формально опросил, а затем также холодно распрощался и ушел, сопровождаемый горящими глаз... взглядами, которые, надо думать, тоже его никак не трогали. Осторожнее с эльфами, брат, шепнул в тот день Айри внутренний голос. Они умеют забирать чужой разум, одним лишь взглядом и способны прочитать твои мысли, если ты позабудешь про щит или неосторожно посмотришь им прямо в глаза. Так что будь осторожнее, брат. Они не должны узнать, зачем мы на самом деле явились в их лес. Именно поэтому Айра, доверявшая своим голосам больше, чем соседям по партии, не стала смотреть наверх, когда эльф скучающим голосом произнес в первый день ее имя. И поэтому же твердо решила вообще не встречаться с ним взглядом, не желая попасть под действия его непонятных чар, от которых даже Аранта целую неделю ходила сама не своя, а Грей Азграй выглядел мрачным и откровенно злым. Потом, конечно, все наладилось. Первое впечатление подзабылось. Разговоры девочек вернулись в привычное русло, перестав каждый раз возвращаться к волнующей теме. В конце концов, Равнодушие эльфа заставило опомниться даже влю... самых влюбчивых. Поэтому уже на следующий урок прошел гораздо спокойнее, а третий и вовсе выглядел совершенно обычным. К несказанной радости уязвленных парней и искреннему облегчению Айры, который тоже было сильно не по себе при виде ненормальной тяги девочек к прекрасному и недоступному преподавателю. Со временем она втянулась в этот странный ритм. Уроки, оранжерея, опять уроки, затем снова зеленые подопечные госпожи Ваги, потом хранилище, приятная компания Марсу, многочисленные рукописи, которые требовалось прочитать вживую, долгие разговоры, с добренной тихим ворчанием Кера и хидными подначками отчаянно скучающего привидения. После чего, наконец, появлялось сонное кресло, пара томиков какой-нибудь магической дребеденью в руках, а за ними дикая головная боль, сумасшедшая вялость, ощущение полной разбитости, и снова утро. Помогало лишь то, что темы большинства предметов тесно переплетались между собой, и подчас разные преподаватели говорили об одном и том же, только с разных точек зрения. Так, например, мадам Дервага все уши прожужжала о том, какие дивные и чудные у нее в оранжерее собраны растения, как они полезны, как нужны, и как трудно было бы работать магом, если бы не целительные декоты, вытяжки, настойки и сложные сборы. Господин Ля Роже охотно подтверждал ее слова, и не менее охотно демонстрировал свойства некоторых из них, помимо того, что успевал в подробностях живописать свой собственный опыт по их применению, и попутно раскрывал юным адептам многочисленной тайны Вселенной. На следующий день уже господин Лоур дотошно рассказывал про те же лекарственные травы и плоды, заставляя заучивать их внешний вид, сроки сбора, способы хранения, и применения, имеющие нехорошее свойство без конца путаться в головах бедных учеников. Кроме этого, Лерд Сигун почти ежедневно заставлял их по полчаса или даже по часу проводить медитации, пытаясь достичь озарения. И того же самого требовали, требовали учителя по стихийной магии, что хоть упрощало и существенно ускоряло процесс обучения, все же являлась довольно большой нагрузкой на неокрепшие разумы. Однако пока они справлялись, успевали запоминать громадный ворох новых сведений, укладывали их в памяти, систематизировали, повторяли до тех пор, пока не начинала отскакивать от зубов. И Айра ни в чем не уступала остальным, если не сказать больше. Лишь одно дело у нее упорно не ладилось — физическая подготовка. Никакую не желала принимать новую, ср сразу пришедшуюся не по вкусу ученицу. Начать с того, что сперва Айра не смогла найти нужную одежду для занятий. В ее комнате никто не позаботился оставить форму, как когда-то мантию. Спросить было особенно не потому что девочки дружно старались избегать общения с нерадивой соседкой, а у парней она и сама бы не стала интересоваться. Никаких слуг, помощников и портных тут и в помине не водилось. Так что Айра целую неделю ломала себе голову над тем, где найти этот жизненно необходимый элемент гардероба. Тогда как господин Дербер Раз за разом, не находя на нерадивой ученице надлежащей одежды, регулярно отправлял ее на скамейку для неудачников, а затем холодно добавлял к списку необходимых для освоения книг еще одну-две. Затем ситуация немного исправилась. Озаботившиеся новой проблемой Марсу и вездесущий Кер все-таки отыскали где-то некое подобие формы. Правда, не черного цвета, как у остальных, а опять же серого, как ее платье, немного отливающего серебром. При этом они едва не передрались, стремясь вручить Айре эту странную одежду, а хитрый маг еще и некрасиво ругался, требуя у маленького грызуна законного права на приятный подарок для дамы. Крыз же сопротивлялся отчаянно возражая не против самого факта вручения хозяйке костюма, но против того, чтобы это сделал умерший тип, зачем-то запертый в сыром душном подвале с протухшими фолиантами до скончания веков. Айре даже показалось, что ему не понравилась сама мысль о том, чтобы полупрозрачная рука призрака, хоть на мгновение коснулась ее теплой кожи. Кер ворчал, урчал. Раздувался меховым шариком и яростно скалял невероятные длинные зубы, попутно пытаясь отобрать у призрака серебристую тунику. Марса послушно пятился, вполголоса костеря упрямого зверюгу, но одежку не выпускал. В результате расстроенная айра, явившаяся после очередного провала на боевой подготовке, Смогла во всей красе наблюдать за эпической битвой, в процессе которой вышеупомянутая туника едва не была разорвана на части. Пришлось разнимать дручунов и громко стыдить. Одного за непонятную вражду, враждебность и агрессивные оскаленные клыки, а второго за нешуточный азарт и искреннее желание одержать безоговорочную победу в этом глупом поединке после чего сердито отобрать подарок, скомкать и грозно заявить, что ни за что его не наденет, если упрямые спорщики немедленно не примирятся друг с другом. Наверное, Марса стала неловко за свою несдержанность, потому что он тут же потускнел, растаял белым облачком и неслышно пробормотал, что еще не дожил до того, чтобы самолично извиняться перед каким-то крысюком. Кер в ответ зашипел, воинственно приподняв хвост и царапнув когтями поверхность стола. Но Айра вовремя сапала его за шкирку и возраздела себе на плечо, чтобы не вредничал. Самое же обидное оказалось в том, что когда она появилась на занятии в требуемой обновке, господин Дербер нисколько не обрадовался. Оглядев необычный костюм и смерив ученицу с ног до головы внимательным взглядом, он вдруг заявил, что ей не хватает правильной обуви и кожаного пояса, после чего равнодушно отвернулся и уже знакомым жестом велел отправляться на скамейку в углу. Айра из-за этого так рассердилась, что на выходе из зала даже стукнула в сердцах по первой попавшейся стене но закономерно отшибла себе кулак. И, заслышав за спиной сдержанный смех Грея Асграева, Стремглав умчалась в хранилище. Упрашивать Марса поискать где-нибудь в его необъятных закромах такие же мягкие туфли, как у остальных. Упросила, конечно же. Нашла, надела, явилась на урок и замиранием сердца стала в общий строй. Но седой ветеран только вопросительно поднял брови и велел отыскать такие же, только на мягкой подошве, чтобы не портить ноги. А еще через три дня согласился, что форма, наконец, правильная и надета, как положено. Однако, к его огромному сожалению, Айра выучила совсем не ту методичку, которую он велел, и, конечно, выгнал снова. В общем, пришлось не сладко. Правда, в конце концов, она привыкла, втянулась, приноровилась к сумасшедшему ритму жизни в академии, перестала расстраиваться из-за пустяков, стала более уверенной, повзрослела, что ли. Ее больше не волновали насмешки одноклассников, не тревожили внимательные взгляды наставников не пугали объемы заданий на вечер уроков и никак не трогал тот факт, что скудное питание и строгая овощная диета, выдерживаемая по неволе, сделали ее фигуру еще более худой и тонкой. Айра просто не обращала внимания, не считала нужным прихорашиваться перед занятиями, да и, признаться, не умела этого делать. Некому Некому было научить. Зато она стала гораздо спокойнее, перестала вечно куда-то спешить, научилась отвечать на вопросы преподавателя ровно и четко, без стыдливого смущения, взволнованно горячих щек и, уни... и унизительного заикания. А еще почти перестала бояться, что если вдруг ответит неправильно. Прекратила бояться наказания. Зачем? После постоянной боли, не проходящей ни днем, ни ночью, вечного недосыпа, полуголодного режима, холодной коморки, отчуждения соседей и почти полного одиночества, она вдруг поймала себя на мысли, что думает об отчислении, даже с затаенной надеждой. Сиреневую прядь в волосах она продолжала настойчиво прятать. Ощущая в этом какую-то смутную потребность. Туалетные принадлежности ей тоже откуда-то добыл кер, так что приходить на занятия трепанной лохудры ей давно не грозило. Сушилкой и мойкой она тоже худо беда освоилась. Новое платье, с гордостью вытащенное Марсу на пару стуфлями туфлями и кожаным поясом, встретилось сдержанной улыбкой и тихой благодарностью. Ласково потрепала прильнувшего к плечу крысу, крыса, который тоже наверняка принимал в этом деятельное участие. Но надевать не спешила. Успеется еще. Ей не хотелось объясняться потом с удивленными одноклассниками, которые пока не полностью лишили ее своего приятного общества. Нет. Не сказать, что Рева или Миллера, по примеру, Аранты, стремились ее задевать. Совсем нет. Но раз и навсегда установленная дистанция так никуда и не исчезла. Бывали дни, когда Айра обращалась к ним за помощью, если что-то не понимала. Были дни, когда они неуверенно просили что-то посмотреть или подсказать перед занятием. Но дальше этого не шло. С парнями же дело обстояло еще хуже, но к ним Айра и сама не стремилась приближаться. А с некоторых пор ей даже стало казаться, что они как-то слишком уж явно отсаживаются в сторону. Пару раз она вынужденно сталкивалась с Греем Азграевом, Но это всегда случалось в людном месте, при многочисленных свидетелях. Толкать он ее больше не рискнул. Поскольку Айра была одной из первых, кто сумел достигнуть слабенького озарения, однако сделанное им замечание касательно ее внешнего вида быстро было на редкость едким и колючим. Правда, она больше не смущалась, просто пожала плечами и, развернувшись, прошла как мимо фонарного столба, которым столичные маги украсили лир еще сто с лишним лет назад. Не стала ни огрызаться, ни расстраиваться. Всевышний с ним. Стоит ли тратить время на такого неприятного, но настырного ухажера? Похоже, эта мысль так отчетливо пропечаталась на ее лице, что Асграев здорово озадачился, совершенно не ожидая такой реакции. Потом, как водится, разозлился, поскольку столь явного игнорирования Его решались немногие, но сделать ничего не смог. Айра, воспользовавшись паузой, уже исчезла, свернув в один из многочисленных коридоров Академии. А догонять ее и требовать немедленных извинений было ниже его достоинства. Так и жили. Вроде бы одним классом, но всегда разделенной невидимой чертой, по одну сторону которой неизменно оставалась молчаливая и настороженная Айра, а по другую упорно держались все остальные. Она не допытывалась, что стало тому причиной. Принадлежность к разным сословиям, разница в доходах, воспитание, внешний вид или тот факт, что преподаватели все чаще и чаще благоволили к начитанной ученице. Даже господин Оге, заметив ее неизменное прилежание, стал чуточку менее строгим. А грозовая леди еще ни разу не сверкнула в ее сторону своими дивными глазами, из которых порой вылетали самые настоящие молнии. Госпожа Дарвага уже давно и прочно высказала свои симпатии. Лер Ляр уже частенько умилялся на ее ответы забывая порой, что дважды задают один и тот же вопрос. Господин Иберия в шутку окрестил ее любознайкой, а Лерли Гран однажды даже соизволил назвать ее по имени, чего обычно себе не позволял. Правда, Айра на его уловку не попадалась, и, твердо следуя совету внутреннего голоса, вернее, голосов, Продолжала упорно смотреть в пол в то время, пока отвечала на очередной бессмысленный вопрос эльфа. После этого смирно села, прилежно опустила руки на парту и сделала вид, что не заметила легкой озадаченности на лице учителя. А его внимательный взгляд истолковала как то, что ее настойчивость замечена, оценена и отлично понята хотя, наверное, выглядело немного неординарной, потому что все остальные вели себя иначе. Но Айру и эта проблема не особенно встревожила, поскольку вслух эльф ничего не сказал, а после урока ушел так же быстро, как и всегда, тем самым показав, что данный факт, хоть и не ускользнул от его внимания, все же не принес ни тревоги, ни беспокойства неозабоченностями. Ну и пусть. Айра лишь вдохнула с облегчением и поспешила покинуть комнату сразу за ним, а потом свернула в первый попавшийся коридор, нажала на неприметный камень и проворно исчезла в открывшемся ходе, который показал ей настырный, хитроумный и предусмотрительный крыс, сумевший рядом с каждым из классов отыскать точно такой же быстрый, легкий, незаметный и никому неизвестный способ избегать внимания всяких неприятных типов. Хоть в мантии преподавателя, а хоть и без нее. И это была еще одна маленькая тайна, которой она ни с кем не собиралась делиться.